На следующий день, 17 апреля, Пенкроф первым делом обратился к Спилиту. «Ну, сэр, кем же мы будем сегодня?» «Кем пожелает Сайрос», — ответил журналист. До сих пор колонисты были кирпичниками и горшечниками, а теперь они должны были превратиться в металлургов. Накануне после обеда экскурсию продлили до оконечности мыса Челюсти, отстоявшей от гротов примерно на 7 миль. Там оканчивалась длинная полоса дюн, и начиналась вулканическая почва. Здесь уже не было высоких стен, как на плато дальнего вида. Причудливые скалы неровным бордюром окаймляли узкий залив между двумя мысами, образованными из различных минеральных веществ, изверженных вулканом. Дойдя до конца мыса, колонисты повернули назад, и еще до наступления ночи вернулись в гроты. Однако, несмотря на усталость, они не ложились спать до тех пор, пока не был окончательно решен вопрос, предпринимать теперь попытки покинуть остров Линкольна или нет. 1200 миль отделяли остров от архипелага Туамоту. Расстояние немалое. Никакая лодка не выдержала бы такого длинного плавания по океану, особенно осенью в плохую погоду. Пенкрофт, как моряк, счел своим долгом объяснить это остальным. Кроме того, построить хорошую лодку – дело вообще нелегкое, даже если имеются все необходимые инструменты, а у островитян инструментов не было, кроме двух ножей и зашейника топа. Прежде чем думать о постройке лодки, нужно было изготовить топоры, пилы, молотки, буровы, рубанки и другие инструменты. На все это требовалось много времени поэтому было решено провести наступающую зиму на острове и подыскать для жилья более удобное помещение, чем гроты. Прежде всего, надо было использовать железную руду, залежи которой инженер обнаружил в северо-западной части острова, и превратить эту руду в железо или в сталь. Обычно металлы не содержатся в земле в чистом виде. В большинстве случаев они встречаются в соединении с кислородом или серой. Два образца, принесенные Смитом, представляли собой магнитный железняк или магнетит и серный колчедан или сернистое железо. Чтобы получить из первого окиси железа чистый металл, пригодный для дальнейшей обработки, нужно было освободить из руды кислород. Это освобождение кислорода или восстановление металла, производится двумя способами. При первом, так называемом каталонском способе Руду смешивают с углем и плавят при высокой температуре. Преимущество этого способа в том, что руда в один прием превращается непосредственно в железо. Второй способ – доменная плавка. При этом руду прокаливают в доменных печах и получают сначала чугун, а потом уже железо, отнимая у чугуна примешанные к нему 3-4% углерода. Но что было нужно сайросу Смиту? Ему требовалось железо, а не чугун, и поэтому он выбрал самый простейший способ получения железа. К тому же найденная им руда отличалась замечательной частотой и высоким процентным содержанием железа. Это была окисленная руда, которая встречается в виде масс темно-серого цвета и дает черный порошок, кристаллизующийся правильными октаэдрами. Она представляет собой естественный магнит и употребляется для изготовления первосортного железа. Недалеко от залежи железной руды находилось месторождение каменного угля, откуда колонисты уже добывали уголь. Это значительно облегчало обработку руды, так как все средства производства находились поблизости. «Значит, мистер Сайрес, — спросил Пенкроф, — мы будем обрабатывать железную руду?» Да, друг мой, ответил инженер. Однако сначала, надеюсь, вы ничего не будете иметь против, мы отправимся на островок ⁇ Охотиться на тюленей ⁇.⁇ Охотиться на тюленей ⁇ удивился Пенкрофт. Зачем нам нужны тюлени для обработки железа? Значит, нужны, если так говорит Сайрос, сказал Спилет. Но инженер уже вышел из гротов, и Пенкрофт стал готовиться к охоте, не дождавшись другого объяснения. Вскоре Сайрис Смит, Герберт, Гедеон Спилет, Нап и Пенкроф собрались на песчаном побережье в том месте, где во время отлива можно было перейти пролив в Брод. Как раз в это время вода в проливе опустилась до самого низкого уровня, и охотники смогли перейти через него, не замочив ноги выше колен. В этот день Сайрис Смит впервые вступил на островок спасения, а его спутники были здесь уже во второй раз потому что именно в этом месте и упал воздушный шар. Выйдя на берег, они увидели несколько сотен пингвинов, которые, не трогаясь с места, внимательно рассматривали вновь прибывших. У колонистов были в руках палки, и они легко могли перебить этих птиц. Но бесполезное избиение не привлекало охотников. Кроме того, они старались не спугнуть тюленей, гревшихся на песке на расстоянии нескольких кабельтовых. По той же причине не тронули они и других птиц с короткими, словно обрубленными крыльями, больше похожими на плавники, покрытые жесткими, как чешуя, перьями. Медленно и осторожно пробирались охотники к северной конечности островка по земле, изрытой маленькими ямками, в которых гнездились водяные птицы. Там, недалеко от края острова, виднелись большие черные точки, плававшие на поверхности воды издали они напоминали верхушки подводных рифов. Странно было только то, что эти рифы двигались. Эти движущиеся рифы и были те самые тюлени, которых надо было поймать. Но прежде чем начать охоту, надо было дать им выбраться на землю, потому что таких прекрасных пловцов, как тюлени, трудно поймать в их родной стихии – в воде. А на земле – Тюлени лишь медленно ползают на коротких перепончатых лапах и становятся легкой добычей для охотника. Пенкров хорошо знал привычки тюленей и посоветовал своим товарищам дождаться, пока тюлени вылезут на берег и заснут на песке, греясь на солнце. Тогда легко будет отрезать тюленям дорогу к морю и оглушить их палками. Охотники притаились за береговыми скалами и, соблюдая тишину, стали ждать когда тюлени выйдут на берег. Лишь через час тюлени начали выползать на берег. Охотники насчитали их с полдюжины. Как только последний тюлень растянулся на песке, Пенкроф и Герберт вышли из засады и стали медленно двигаться к берегу, чтобы напасть на тюлени сзади и отрезать им отступление. Тем временем Сайрос Смит, он спилит и нап, Под прикрытием скал ползком стали пробираться к театру будущей битвы. Вдруг Пенкрофт выпрямился во весь свой высокий рост и громко вскрикнул. Инженер и его спутники поспешно бросились к морю, чтобы преградить дорогу тюленям. Из полдюжины тюленей удалось убить только двух, а остальные, ловко увертываясь от ударов, успели добраться до моря и нырнуть в воду. «Вот вам и тюлени, мистер Сайрос!» — сказал Пенкроф, подходя к инженеру. «Отлично!» — ответил Смит. «Мы сделаем из них кузнечные мехи». «Кузнечные мехи!» — воскликнул Пенкроф. «Ага! Теперь понимаю! Тюлени как раз для этого годятся!» Инженер в самом деле предполагал сделать из шкур тюленей простейшую воздуходувную машину — раздувательные мехи, необходимые для обработки руды. Убитые тюлени были не особенно крупные, их длина не превышала шести футов. Тащить с собой тяжелых тюленей в гроты не было смысла, поэтому Пенкрофт и Нап решили разделать их на месте и сразу же принялись сдирать с них кожу и срезать жир, пока Сайрес Смит и Спилит исследовали островок. Моряк и негр быстро и ловко справились со своим делом, и три часа спустя Смит имел в своем распоряжении две тюленьи шкуры, которые он рассчитывал использовать в естественном виде, не подвергая дублению. Дождавшись отлива, колонисты снова перешли через пролив и вернулись к себе в гроты. Пришлось немало потрудиться, пока удалось натянуть шкуры тюленей для просушки на деревянные рамки, чтобы они не сморщились, а затем сшить их растительными волокнами так, чтобы они не пропускали воздух и действовали как настоящие мехи. Приходилось все переделывать по несколько раз. У Сайреса Смита не было никаких инструментов, кроме двух стальных лезвий, сделанных из ошейника топа. Однако он действовал очень умело. Его товарищи помогали ему с таким усердием, что три дня спустя инвентарь колонистов пополнился уже двумя кузнечными мехами, которые предназначались для того, чтобы вдувать воздух в массу руды, в то время, когда она будет подвергаться воздействию высокой температуры, необходимое условие для успеха операции. С самого утра 20 апреля начался металлургический период, как в своих заметках назвал его журналист. Инженер решил, как известно, работать непосредственно на месте залежей угля и руды. Но залежи эти находились у подножия северо-восточных отрогов горы Франклина, то есть почти в шести милях от гротов. Ходить каждый день туда и обратно было невозможно, и колонисты решили построить себе хижину из веток, чтобы иметь возможность днем и ночью следить за процессом плавления руды. Действуя по плану, островитяне рано утром вышли из гротов. Нап и пенкров несли на плетеных носилках мехи и небольшой запас, взятый на всякий случай провизии, который предполагалось пополнить в дороге. Маршрут колонистов пролегал по лесу Якомара, который они пересекли наискосок с юго-запада на северо-восток в самой густой его части. Приходилось прокладывать себе дорогу, в будущем она может служить кратчайшим путем между плато дальнего вида и горой Франклина. Кроме известных уже колонистам пород деревьев, Герберт нашел еще несколько новых видов и, между прочим, драконово дерево, вид драцены, которое Пенкроф назвал пареем с большой претензией, потому что, несмотря на свои большие размеры, она принадлежала к тому же семейству лилейных, что и лук парей, чеснок и спаржа. Вареные корни драцены довольно питательные и вкусные, а если их подвергнуть брожению, получается очень приятный напиток. Пенкрофт на всякий случай захватил с собой немного этих корней. Лесом пришлось идти очень долго, почти целый день. Но как неутомителен был этот переход, он имел и хорошую сторону. Колонисты познакомились с фауной и флорой этой части острова. Топ, которого очень мало интересовала ботаника, бегал среди кустов, спугивая дичь, приютившуюся в зарослях. Благодаря этому охота шла очень удачно. Герберт и Гедеон Спилет убили из лука двух кенгуру и еще одно животное, очень похожее и на ежа, и на муравьеда. Подобно ежу, оно точно так же сворачивалось в клубок, выставив острые иглы. С муравьедом его роднили такие же длинные когти, как бы специально приспособленные для рытья земли, длинная и тонкая мордочка, заканчивавшаяся птичьим клювом, откуда высовывался длинный язык, усеянный небольшими колючками, которые служили для того, чтобы лучше ловить мелких насекомых. «Ну а когда он попадет в горшок с супом?» спросил молодого натуралиста Пенкроф. «На что он будет похож?» «На хороший кусок говядины», — ответил Герберт. «Больше нам от него ничего и не нужно», — заметил моряк. Во время перехода через лес колонисты заметили диких кабанов торопливо скрывшихся в чаще и, видимо, не желающих вступать в близкое знакомство с человеком. Островитяне не предполагали, что в лесу вводятся хищные животные, но вдруг Спилит увидел между деревьями в нескольких шагах от себя какого-то большого зверя, которого он принял за медведя и спокойно начал зарисовывать его в свою записную книжку. К счастью для журналиста, это животное не принадлежало к опасной семье стопоходящих. Это был просто ленивец, размером с большую собаку, покрытый лохматой шерстью, грязно-серого цвета. Длинные острые когти позволяли ему легко лазить по деревьям, чтобы питаться листьями. Колонисты не нуждались больше в провизии и поэтому не стали беспокоить животное. А Гедон Спилет, зачеркнув слово «медведь», написал вместо него под рисунком «ленивец», и затем все отправились дальше. В 5 часов вечера Сайрес Смит подал сигнал к остановке. Он уже вышел из леса и стоял у подножия тех могучих отрогов, которые как бы поддерживали гору Франклина с восточной стороны. В нескольких сотнях шагов от этого места протекал Красный ручей, и, следовательно, ходить за питьевой водой было недалеко. Прежде всего занялись устройством лагеря. Уже меньше, чем через час, На опушке леса под деревьями появилась хижина из веток, перевязанных лианами и обмазанных клиной, и колонисты получили, хотя и непрезентабельное, зато надежное убежище. Геологические исследования были отложены до следующего дня. Перед хижиной развели яркий огонь, насадили выпотрошенную дичь на вертел, и после сытного ужина в 8 часов вечера колонисты уже легли спать поручив одному из товарищей поддерживать огонь для защиты от хищных животных, в случае, если бы они вздумали бродить поблизости. На следующий день, 21 апреля, Сайрес Смит в сопровождении Герберта отправился исследовать те слои древней формации, где он нашел образцы железной руды. Вскоре они обнаружили месторождение руды, находившееся почти у самых истоков Красного ручья у подножия одного из северо-восточных отрогов. Эта руда с очень высоким процентным содержанием железа отлично подходила для того, чтобы получить из нее чистый металл самым простым и легким способом, то есть каталонским способом. Но инженер намеревался еще более упростить этот способ. Дело в том, что при использовании каталонского способа все-таки необходимо устраивать особые плавильные печи, в которые насыпают слоями руду и уголь. Но Сайрос Смит не имел намерения устраивать плавильную печь. Он предполагал возвести из слоев руды и угля довольно большой куб и с помощью мехов направить в его середину струю воздуха. Знаменитый потомок Каина Фовел, первый положивший начало обработки металлов, вероятно, применял этот же способ. То, что удавалось первым потомкам Адама, и давала хорошие результаты в странах, богатых рудой и углем, не могло, конечно, не удаться, и жителям острова Линкольна. Каменный уголь, как и руду, они без особого труда собрали прямо на поверхности земли. Большие глыбы руды и каменного угля колонисты разбивали на мелкие куски и руками очищали от посторонних примесей. Работа шла медленно, но рудокопы работали очень усердно. Затем уголь и руду слоями сложили в кучу, подражая угольщикам, которые точно так же складывают хворост и дрова для получения древесного угля. При этом способе уголь под действием воздуха, нагнетаемого мехами, сначала должен был превратиться в углекислоту, а потом в окись углерода, которая, в свою очередь, должна была восстановить магнитный железняк или окись железа, иначе сказать, освободить из него кислород. Мехи из тюленьих шкур, снабженные на конце трубкой из огнеупорной глины, заранее изготовленной в печи для обжига глиняной посуды, были установлены возле кучи руды. Приводимые в действие механизмом, состоявшим из рам, веревок, из растительных волокон и камней, которые заменяли противовесы, мехи начали с силой нагнетать в центр кучи воздух, который, повышая температуру, в то же время содействовал химическому превращению смеси угля и руды в чистое железо. Это был очень тяжелый труд. Понадобилось все терпение, вся изобретательность колонистов, чтобы довести его до конца. Наконец, все было кончено, и в результате получилась большая железная болванка, назреватая в виде губки, которую нужно было еще ковать, то есть бить молотом для того, чтобы выгнать из нее жидкий шлак. Но у новоявленных кузнецов не было самого главного. Не было молота, чтобы ковать железо, как не было молота и у первого кузнеца Фовела. И они в этом случае поступили точно так же, как поступил, вероятно, и тот первый металлург. Первая выплавленная железная болванка, привязанная к палке, послужила молотом для ковки следующей, которую положили на гранитную наковальню. Таким образом получили настоящее железо, годное для обработки. После долгих усилий и трудов, 25 апреля колонисты выковали несколько железных полос и превратили их в различные инструменты – щипцы, тиски, ломы, кирки, лопаты. По мнению Пенкрофа и Наба, они были так хорошо сделаны, что лучшего и желать нельзя. Но, конечно, не все инструменты можно было сделать из железа. Для некоторых была необходима сталь. А известно, что сталь состоит из железа и углерода, и ее получают или из чугуна, отнимая у последнего избыток углерода, или из железа, прибавляя к нему известное количество углерода. Первый способ дает так называемую пудлингованную или натуральную сталь, а вторым способом получают сталь цементованную или томленную. Сайрос Смит для получения стали использовал второй способ, потому что у него не было чугуна, а было чистое железо. Первый же опыт удался отлично. Ему удалось получить сталь, нагревая железо до высокой температуры, вместе с мелкой истолченным углем в плавильном тигле, сделанном из огнеупорной глины. Затем эту сталь, ковкую как в холодном, так и в горячем состоянии, он проковал еще молотком. Напы и Пенкроф под руководством инженера изготовили из этой стали лезвие для топоров и придали им твердость с помощью закалки. Для этого они сначала до красна раскалили их в горне, а потом сразу быстро погрузили в холодную воду. Таким же образом были изготовлены и другие инструменты, конечно, не отличавшиеся изяществом отделки. Тем не менее, у колонистов теперь были топоры, топорики, лопаты сделанные собственными руками, а также тонкие стальные полоски, которые должны были превратиться в пилы, стамески, мотыги, резцы, молотки, гвозди. 5 мая первый металлургический период был окончен, и кузнецы смогли вернуться в гроты. Вскоре им предстояла совершенно другая работа. Глава 16. Обсуждение вопроса о жилище. «Фантазия Пенкрофа. Исследование северной стороны озера. Северное окраина плато. Змеи. Беспокойство топа. Топ в воде. Битва под водой. Дюгонь». Было 6 мая, число, соответствующее 6 ноября, в странах Северного полушария. Небо хмурилось уже несколько дней, и необходимо было поспешить с устройством жилища на зиму. Впрочем, температура воздуха понижалась почти незаметно, и если бы на острове Линкольна был 100-градусный термометр, он показал бы от 10 до 12 градусов выше нуля. Впрочем, в такой сравнительно высокой температуре почти в начале зимы не было ничего удивительного, потому что остров Линкольна, лежавший по определению инженера между 35-й и 40-й параллелями находился в южном полушарии в тех же климатических условиях, что Сицилия и Греция в северном полушарии. Но даже в Греции и Сицилии бывают очень сильные холода, выпадает снег и замерзают реки. Вероятно, и на острове Линкольна в середине зимы температура значительно понизится, и поэтому колонистам нужно было не откладывая принять соответствующие меры чтобы не замерзнуть в зимнюю стужу, но если они могли еще некоторое время не бояться холодов, то вскоре должен был начаться сезон дождей, а на этом уединенном островке затерянном среди водной пустыне тихого океана и открытом всем ветрам бури должны особенно свирепствовать колонисты в этом уже успели убедиться следовало серьезно обсудить вопрос об устройстве жилища более уютного и благоустроенного чем гроты и немедленно заняться отделочными работами. Пенкрофу, естественно, было жаль расставаться с открытым им убежищем, но он отлично сознавал его непригодность для зимовки и понимал, что необходимо подыскать другой дом. Грота однажды уже заливала морской водой, и подобное наводнение могло повториться еще не раз, поэтому оставаться здесь на зиму было рискованно. «Кроме того», — добавил Сайрес Смит, — который на этот раз принимал деятельное участие в беседе своих товарищей. «Нам необходимо принять некоторые меры предосторожности». «Зачем? Остров необитаем», – возразил журналист. «Весьма возможно», – ответил инженер, «хотя мы и не исследовали его до конца». «Но если на нем и нет людей, то должны водиться опасные хищные животные. Поэтому, устраиваясь на зиму, мы должны также подумать о том, чтобы обезопасить себя от нападения диких зверей и не бодрствовать поочередно каждую ночь, поддерживая огонь. «Да и потом, друзья мои, надо все предвидеть. Мы находимся в той части Тихого океана, которую довольно часто посещают пираты». «Неужели?» — воскликнул Герберт. «Они рискуют уходить так далеко от обитаемой земли?» «Да, дитя мое», — ответил инженер. «Эти пираты — смелые моряки» и в то же время свирепые разбойники. И потому, я повторяю еще раз, мы должны принять меры предосторожности и против них». «Ну что же», — сказал Пенкроф, «мы постараемся защитить себя как против четвероногих, так и против двуногих зверей. Но знаете что, мистер Сайрос, мне кажется, следовало бы подробно исследовать весь остров, прежде чем что-нибудь предпринимать». «Это, конечно, было бы всего лучше», — поддержал его Гедеон Спилет. Кто знает, может быть, мы найдем на противоположном берегу как раз такую пещеру, какую мы до сих пор не нашли здесь. «Да, это так», — ответил инженер. «Но вы забываете, друзья мои, что нам нужно устроиться недалеко от источника с пресной водой, а с вершины горы Франклина мы не заметили на западе ни одного ручья, ни одной реки. Здесь же, наоборот, у нас с одной стороны река Милосердия, а с другой — озеро Гранта». Это важное преимущество, которым, по моему мнению, не следует пренебрегать. Еще одна причина, по которой нам не следует покидать этот берег, он обращен на восток и потому меньше подвержен действию посадных ветров, дующих в этом полушарии северо-запада. «В таком случае, мистер Сайрес, — сказал Пенкроф, — построим дом на берегу озера. Теперь у нас есть и кирпич, и инструменты, — После того, как мы были кирпичниками, горшечниками, рудокопами, литейщиками и кузнецами, нам уже ничего не стоит превратиться в каменщиков и плотников. Да, друг мой, но пока я не вижу крайней необходимости строить дом из кирпича. Сначала поищем где-нибудь поблизости большую удобную пещеру в скалах, которую без особого труда можно будет приспособить для жилья. Я, конечно, предпочел бы воспользоваться таким помещением, устроенным для нас самой природой, если, конечно, оно будет надежно защищать нас от внутренних и внешних врагов. «Это верно, Сайрес», — ответил Спилет. «Но мы уже осматривали весь этот гранитный массив и не нашли в нем ни одной пещеры». «Да, ни одной», — добавил Пенкроф. «Если бы мы могли выдолбить себе жилище в этой стене на порядочной высоте, чтобы оно было недоступным, это бы нам подошло». «Хорошо бы право устроить себе жилье в скале, фасадом к морю, комнат пять или шесть. И обязательно с окнами, чтобы было светло», — смеясь сказал Герберт. «И лестницей, чтобы взбираться туда», — добавил Наб. «Вы смеетесь?» — рассердился Пенкроф. «А, по-моему, смеяться нечему. Что невозможного в том, что я предлагаю? Разве у нас нет ломов и лопат? Разве мистер Сайрос не сумеет сделать порох, чтобы взорвать гранит?» «Скажите, пожалуйста, мистер Сайрес, этим господам, что вы сделаете порох, как только он нам понадобится?» Смит внимательно слушал энтузиаста Пенкрофа, развивавшего свои фантастические проекты. Взорвать эту гранитную массу даже с помощью пороха было бы работой достойной Геркулеса. Очень жаль, что природа не взяла на себя эту тяжелую работу. Но не желая расстраивать Пенкрофа, инженер предложил ему внимательнее осмотреть стену начиная от устья реки до угла, которым она оканчивалась на севере. Все тотчас же последовали этому совету и, выйдя из гротов, принялись тщательно осматривать стену на протяжении почти двух миль. Но на гладкой и ровной поверхности стены нигде не было видно ни малейшего углубления. Гнезда горных голубей, порхавших над плато, были устроены в небольших ямочках, Выдолбленных природой в самом гребне причудливо изрезанной гранитной верхушке или в расщелинах по краям гранитного утеса. Это было досадно, тем более что не приходилось и мечтать продолбить стену, как предлагал Пенкроф, ломами и кирками или силой взрыва. Только счастливый случай помог Пенкрофу открыть на этой части побережья единственно пригодное для жилья убежище в гротах. Но это помещение представляло так мало удобств что его нужно было покинуть как можно скорее. Закончив осмотр, колонисты очутились у северного угла стены, откуда она пологими уступами спускалась к песчаному побережью до самой воды. Начиная с этого места до своей западной границы, стена образовывала нечто вроде откоса, состоявшего из беспорядочно нагроможденных камней, земли и песка, скрепленных корнями растений, кустарников и травой и наклоненного под углом не более 45 градусов. Местами острыми углами выступал гранит. На уступах густым ковром зеленела трава и росли деревья. Но дальше, у самого основания откоса и до самой воды, тянулась песчаная равнина. Насколько весело и оживленно смотрелся откос, настолько же грустную картину – представляло пустынное побережье. Смит не без основания предполагал, что именно здесь и должен был изливаться в виде водопада излишек воды из озера. Не могла же избыточная вода, приносимая Красным ручьем, исчезать бесследно. Но инженеру еще не удалось найти место слива, хотя он исследовал все окрестности, от устья ручья на западе и до плато дальнего вида поэтому инженер предложил своим спутникам подняться по откосу, на который они в то время смотрели, и вернуться в гроты поверху, чтобы по дороге исследовать северный и восточный берега озера. Предложение это было принято единогласно, и через несколько минут Герберт и нап уже были на верхнем плато. Менее проворные Сайра Смит, Гедеон Спилет и Пенкроф следовали за ними. В нескольких шагах от них среди листвы деревьев сверкала на солнце гладкая поверхность озера. Вид был действительно замечательный. Начавшие желтеть листья своими нежными оттенками еще больше увеличивали красоту пейзажа. Несколько огромных старых стволов, поваленных ветром и потемневших от времени, резкими черными пятнами выделялись на зеленом ковре, покрывавшем землю. Множество разноцветных какаду с громкими характерными криками перепархивали с ветки на ветку. Солнечный свет, пронизывая их причудливое оперение, казалось, преломлялся и разлагался на все цвета радуги. Колонисты, вместо того, чтобы направиться прямо к северному берегу озера, прошли по краю плато и направились к устью Красного ручья по левому берегу. Таким образом, они сделали крюк мили в полторы. Прогулка не была утомительной, потому что колонисты, могли свободно идти под ветвистыми деревьями, которые росли довольно редко. Инженер обратил внимание своих спутников, что ручей служил границей плодородной зоны, и растительность на левом берегу ручья была уже не такой обильной, как на всем пространстве между правым берегом ручья и рекой Милосердия. Сайрос Смит и его спутники, соблюдая осторожность, двигались по этой новой для них части острова. Все их оружие составляли луки со стрелами и копья, то есть большие палки с острыми стальными наконечниками. Однако ни одного хищного зверя не попалось им навстречу. Вероятно, эти животные водились в густых лесах на юге. Зато колонисты были очень неприятно поражены, увидев, как Топ сделал стойку перед большой змеей длиной 14-15 футов. нап убил ее одним ударом палки. Смит осмотрел это пресмыкающееся и объявил, что это змея не ядовита, и что туземцы нового южного Уэллса употребляют их в пищу. Конечно, это не исключало возможности существования на острове ядовитых змей, укус которых смертелен, например, глухих гадюк с раздвоенным хвостом, которые вдруг поднимаются из травы и бросаются на жертву, или крылатых змей с двумя придатками, дающими им возможность бросаться вперед с чрезвычайной быстротой. Топ после первой минуты удивления принялся охотиться за змеями с таким остервенением, что инженеру пришлось удерживать пса. Вскоре колонисты достигли устья Красного ручья в том месте, где он впадал в озеро. Исследователи рассмотрели на противоположном берегу место, где они уже побывали, спускаясь с горы Франклина сайрос смит между прочим заметил что ручей приносит в озеро значительное количество воды поэтому где нибудь непременно должен существовать естественный выход для всей этой массы воды иначе озеро давно бы вышло из берегов вот этот сток и надо было разыскать потому что он наверное образовывал водопад механическую силу которого можно было бы использовать для нужд колонии по предложению инженера Исследователи начали обходить озеро, стараясь не очень удаляться один от другого. Первоначальное предположение, что в озере много рыбы, подтвердилось, и Пенкроф заявил, что, вернувшись домой, непременно сделает несколько удочек и будет ловить рыбу. Сначала колонисты исследовали северо-восточную сторону озера. Можно было предположить, что сток воды находится именно в этом месте потому что берег озера здесь доходил почти до самого края плато. Но это предположение оказалось неверным, и они продолжали исследовать берег, который, сделав небольшой изгиб, дальше шел снова параллельно морскому побережью. С этой стороны берег был менее лесист, но редкие группы деревьев оживляли печальный пейзаж. Озеро Гранта было видно на всем своем протяжении, и ни малейшее дуновение ветерка не ребила спокойную и гладкую поверхность воды, ровную, как зеркало. Топ, бегая по кустам, поднимал стая птиц, а Гедеон Спилет с Гербертом встречали их выстрелами из луков. Одна из птиц была довольно удачно задета стрелой Герберта и упала в траву. Топ сразу же побежал за добычей и принес превосходную водяную птицу аспидного цвета с коротким клювом, лысинкой на голове, фистончатыми перепонками на лапах и крыльями, окаймленными белой полосой. Это была черная лысуха, птица величиной с утку, принадлежащая к семейству пастушковых, которая является промежуточным между голенастыми и лапчатоногими. Дичь была в сущности незавидная и к тому же не особенно вкусная, но топ был менее привередлив, чем его хозяева, и поэтому лысуху решили оставить ему на ужин. Теперь колонисты следовали по восточному берегу озера и вскоре должны были дойти до уже исследованных ими мест. Инженер был очень удивлен, не находя нигде никаких признаков водостока. Беседуя с Пенкрофом и Спилетом, он не мог скрыть от них свое удивление. В эту минуту Топ, до тех пор довольно спокойный, начал проявлять признаки волнения. Умный пес бегал взад и вперед по берегу, Резко останавливался и смотрел на воду, подняв одну лапу, как будто делал стойку на какую-то невидимую дичь. Потом принимался яростно лаять, как лают гончие, идя по следу, и неожиданно умолкал. Сначала ни Смит, ни его спутники не обращали внимания на поведение топа. Но вскоре взрывы лая стали так часты, что инженер забеспокоился и заинтересовался их причиной. «Что там топ?» — спросил он. Топ подбежал к хозяину, проявляя сильное волнение. Потом снова кинулся к берегу и вдруг бросился в озеро. «Топ, ко мне!» — крикнул Сайрес Смит, который не хотел, чтобы собака рисковала собой в этих подозрительных водах. «Что же это там внизу происходит?» — спросил Пенкроф, вглядываясь в поверхность озера. «Наверное, Топ почуял какое-нибудь животное», — предположил Герберт. «Вероятно, аллигатора», — сказал журналист. «Не думаю», — возразил Сайрес Смит. «Аллигаторы очень редко встречаются в этих широтах». Между тем, Топ, повинуясь приказу своего хозяина, вернулся на берег, но ни на минуту не оставался спокойным. Он прыгал по высокой траве и, руководимый своим инстинктом, казалось, следил за невидимым существом, которое плыло под водой недалеко от берега. А между тем поверхность озера была совершенно спокойна и на воде не было видно даже ряби. Несколько раз колонисты останавливались и внимательно смотрели на зеркальную гладь озера. Ничего не появлялось. Здесь, очевидно, была какая-то тайна. Инженер был очень озадачен, но предложил довести исследование до конца. Через полчаса они дошли до юго-восточного угла озера и снова оказались на плато дальнего вида. Осмотр берегов озера можно было считать законченным, а инженеру так и не удалось обнаружить, где и как вытекает из озера излишек воды. «А между тем этот сток существует», — твердил он. «И раз мы не могли его найти снаружи, значит, он должен находиться внутри этой гранитной стены». «Почему вы придаете такое большое значение этому обстоятельству, дорогой Сайрес?» — спросил Гедеон Спилет. Потому что «Если вода стекает сквозь тоннель в граните, то, возможно, там существует какая-нибудь пещера, которую легко сделать обитаемой, направив воду в другую сторону». «А не может быть так, мистер Сайрес, что вода уходит в трещину в самом дне озера?» — спросил Герберт. «А затем она изливается в море по подземному проходу». «Очень может быть, что так», — ответил инженер. «В таком случае нам придется самим строить себе дом» потому что природа не захотела взять на себя эту работу. Колонисты хотели перейти плато, чтобы вернуться в гроты, так как было уже 5 часов вечера. Но вдруг Топ снова заволновался. Он начал яростно лаять и, не слушая своего хозяина, опять бросился в озеро. Все подбежали к берегу. Топ уже отплыл футов на 20 от берега, и только Сайрес Смит открыл рот, чтобы позвать собаку, как вдруг на поверхности озера, которое казалось неглубоким в этом месте, показалась огромная голова. Герберт тотчас узнал, какому именно животному принадлежит эта конусообразная голова с большими глазами. «Ламантин!» — закричал он. Но Герберт ошибся. Это был не Ламантин, а представитель отряда «Сирен», так называемый «Дюгонь» у которого ноздри находятся на верхней части морды. Огромное животное бросилось на собаку, которая, пытаясь от него ускользнуть, спешила теперь к берегу. Инженер ничем не мог помочь Топу, и не успели Гидеон Спилет и Герберт натянуть луки, как бедняжка Топ, схваченный Дюгонем, исчез под водой. Нап, размахивая копьем, которое он держал в правой руке, хотел броситься на помощь собаке и сразиться с Дюгонем в его стихии. «Не надо, Наб», — сказал инженер, останавливая своего храброго слугу. Между тем, под водой происходила борьба. Борьба необъяснимая, потому что бедняга Топ был не в состоянии бороться с таким врагом. Нет, там сражался не Топ, а кто-то другой. Над тем местом, где происходила битва, вода клокотала и кипела, как на огне. Там шла борьба не на жизнь, а на смерть, и если это сражался Топ, Он неминуемо должен был погибнуть. Вдруг на поверхности воды показался топ. Подброшенный какой-то невидимой силой, он поднялся на воздух футов на 10 над поверхностью озера, снова упал в воду и вскоре благополучно подплыл к берегу. На всем теле собаки не было видно ни одной серьезной раны. Сайрес Смит и его спутники смотрели, ничего не понимая. Еще одно необъяснимое обстоятельство. С бегством топа битва под водой, по-видимому, не закончилась. Вероятно, какое-нибудь другое могучее животное напало на дюгоня, и он, выпустив собаку, теперь сражался с этим невидимым врагом. Но битва продолжалась недолго. Вода окрасилась кровью, затем тело дюгоня, окруженное все более расширяющимся пурпурным пятном, выплыло на поверхность, и через несколько минут было прибито к небольшой отмели в южной части озера. Колонисты подбежали к этому месту. Дюгонь был мертв. Это было огромное животное, длиной от 15 до 16 футов, которое должно было весить от 3 до 4 тысяч фунтов. На шее его зияла рана, которая была, по-видимому, нанесена каким-то острым оружием. Какое земноводное могло таким ужасным ударом убить страшного дюгоня. Никто из колонистов не мог ответить на этот вопрос, и, сильно встревоженные происшедшим, они вернулись в гроты. Глава 17: Прогулка к озеру Подземный сток Планы Сайроса Смита Жир дюгоня Сланцеватый колчедан Железный купорос Глицерин Мыло Селитра Серная кислота азотная кислота, новый водопад. На следующий день, 7 мая, Сайрес Смит и Гедеон Спилет, оставив Наба готовить завтрак, поднялись на плато Дальнего Вида, а Герберт и Пенкроф отправились вверх по реке, чтобы пополнить в лесу запас топлива. Инженер с журналистом вскоре подошли к южному берегу озера, где на отмеле лежал убитый дюгонь. Множество птиц покрывали громадную тушу животного, их пришлось отгонять камнями, потому что Сайрос Смит не хотел уступать прожорливым птицам жир дюгоня и намерен был использовать его для нужд колонии. Впрочем, не следовало пренебрегать и мясом дюгоня, которое очень высоко ценится туземцами, а на некоторых островах Малайского архипелага его подают только к столу вельмож. Голова Сайроса Смита в это время была занята совершенно другими мыслями. Вчерашнее происшествие так сильно его заинтересовало и одновременно встревожило, что он не мог думать ни о чем другом. Ему хотелось проникнуть в тайну подводной битвы и узнать, какое животное своим ужасным бивнем нанесло дюгоню смертельную рану. Он долго стоял на берегу озера, пристально всматриваясь в его спокойные воды, сверкавшие в лучах утреннего солнца но не увидел ничего подозрительного. Вокруг маленькой отмели, где лежал дюгонь, было неглубоко. Из берега виднелось даже дно озера, но дальше оно постепенно понижалось. Можно было предположить, что в середине озера глубина очень значительная. Это озеро представляло собой большой бассейн, наполняемый водой Красного ручья. «Послушайте, Сайрес», — сказал журналист, — «Мне кажется, что в озере нет ничего подозрительного». «А вы какого мнения на этот счет?» «Я тоже ничего не вижу, дорогой Спилет», — ответил инженер. «Я совершенно не могу объяснить себе вчерашний случай». «Признаюсь», — продолжал гедон Спилет, «меня тоже очень удивила рана, полученная этим чудовищем. И потом я никак не могу понять, как могло случиться, что топ был с такой силой выброшен из воды». Можно подумать, что его подкинула чья-то мощная рука, которая затем, действуя кинжалом, прикончила дюгоня. Взгляните-ка, такую рану можно нанести только большим кинжалом или очень похожим на него оружием. — Да, — задумчиво ответил инженер, — здесь есть какая-то тайна, которую я до сих пор не могу отгадать. — А как вы думаете, Спилет, мог ли я сам выбраться на берег? и добрести до той пещеры в дюнах, где вы меня нашли? Нет, ответите вы, и, конечно, будете правы. Вот почему я чувствую здесь тайну, которую мы, несомненно, раскроем в один прекрасный день. Подождем, увидим, будем наблюдать и непременно узнаем то, что нас так интересует. Но о наших подозрениях пока не надо ничего говорить нашим товарищам. Будем хранить при себе наши мысли, и спокойно продолжать нашу работу. Инженеру еще не удалось обнаружить, где именно вытекает вода из озера, но так как вокруг не было видно никаких признаков, доказывающих, что озеро временами выступало из берегов, значит, сток непременно должен был быть. Вдруг Смит с удивлением заметил, что у Отмели вода в озере не стояла спокойно, а куда-то текла, причем довольно быстро. Инженер бросил на воду несколько сухих веточек, и они в ту же минуту поплыли по течению к югу. Смит пошел по берегу к тому месту, куда плыли сухие ветки, и достиг южной оконечности озера. Там уровень воды вдруг понижался, словно она уходила в какую-то подземную трещину. Сайрос Смит опустился на колени и приложил ухо к земле, прислушиваясь. Совершенно отчетливо он услышал шум подземного водопада. «Так вот где, — сказал он, поднимаясь, — вытекает из озера вся лишняя вода. Вероятно, она течет по тоннелю, который пробила в гранитном массиве, и выливается в море. Там, наверное, должны быть и пещеры, которые нам очень пригодились бы. Я все это очень скоро узнаю. Если я не ошибаюсь, здесь мы найдем как раз то, что нам нужно». Инженер срезал длинную ветку, оборвал с нее листья и опустил в воду. Оказалось, что на глубине всего одного фута, в гранитном берегу озера, имелось широкое отверстие. Это отверстие и было началом тоннеля, по которому вода из озера стекала в море. Течение здесь было таким сильным, что ветку вырвало из рук инженера, и она исчезла под водой. Теперь уже не может быть никакого сомнения повторил Сайрос Смит. «В этом месте находится отверстие водостока, и я обязательно исследую его». «Каким образом?» — спросил Спилет. «Надо будет только понизить уровень воды в озере на три фута». «Каким образом?» «Открыть ей другой выход, более широкий, чем этот». «В каком же месте, Сайрос?» «Там, где берег ближе всего подходит к стене». «Но ведь стена гранитная», — заметил журналист. «Это ничего не значит», — ответил Смит. «Я взорву гранит, и вода в озере спадет, и обнажится отверстие тоннеля». «И образуется водопад», — добавил Спилет. «Да, водопад, силу которого мы используем», — воскликнул Сайрес. «Идем скорее». Инженер увлек журналиста, который так доверял способностям своего друга, что даже не сомневался в успехе. И все же... Каким образом мог инженер осуществить свой смелый проект и взорвать гранитную стену, не имея даже щепотки пороха? Можно ли было придавать серьезное значение словам инженера, даже если он говорил это убежденным тоном? Когда Сайрос Смит и Спилет вернулись в гроты, Герберт и пенкров занимались там разгрузкой дров. Дровосеки скоро закончат свою работу, мистер Сайрос», сказал моряк, смеясь. «И если вам понадобятся каменщики...» «Каменщиков пока не нужно, а нужны химики», — ответил инженер. «Да», — добавил Спилет. «Мы хотим взорвать остров». «Взорвать остров!» — вскричал Пенкроф. «Не весь, успокойтесь, только часть острова», — успокоил его Спилет. «Выслушайте меня, друзья мои», — сказал инженер, обращаясь к своим товарищам. И он сообщил им результаты своих наблюдений. По его мнению, в гранитном массиве плато дальнего вида должна существовать обширная впадина, и он хотел проникнуть в нее. Для этого необходимо было прежде всего направить вытекающую воду в другом направлении и, устроив более широкий сток, понизить уровень воды в озере, чтобы обнажить отверстия тоннеля. Но для того, чтобы все эти операции удались, следовало приготовить взрывчатое вещество и с его помощью проделать отводной канал на другом участке берега. Приготовлением такого взрывчатого вещества и хотел заняться Сайрос Смит, употребив в дело минералы, предоставленные природой в его распоряжение. Слушатели, особенно легко увлекающийся Пенкроф, с огромным энтузиазмом отнеслись к этому проекту. Изготовить сильно взрывчатые вещества, взорвать гранит, создать искусственный водопад, все это пришлось моряку по душе. Он выразил готовность стать химиком, как был уже кирпичником и кузнецом, или сапожником, или каменщиком, кем угодно, даже учителем танцев и хороших манер, если это понадобится инженеру. нап и Пенкроф получили задание снять жир с дюгоня и срезать все мясо, пригодное в пищу. Оба они, не требуя никаких объяснений, Немедленно отправились на эту работу. Они доверяли инженеру и беспрекословно выполняли его задания. Несколько минут спустя, следом за ними из гротов, вышли Сайрас Смит, Герберт и Гедеон Спилет, захватив с собой носилки, сплетенные из Прутьев. Они стали подниматься вверх по реке, направляясь к угольным копям, где инженер нашел серный колчедан. Весь этот день они занимались тем, что таскали на носилках колчедан в гроты, и к вечеру его набралось уже несколько тонн. На следующий день, 8 мая, инженер приступил к работе. Серный колчедан состоит в основном из сернистого железа, угля, кремнизема и алюминия. Задача заключалась в том, чтобы извлечь из руды сернистое железо, затем превратить его в железный купорос, а из него получить серную кислоту. Такова была конечная цель всей процедуры. Серная кислота считается одним из наиболее употребительных химических веществ. Серная кислота в дальнейшем могла пригодиться колонистам для изготовления свечей и дубления кожи, но в данный момент инженеру она была нужна для других целей. Сайрес Смит выбрал недалеко от грота в большую площадку и тщательно разровнял ее. На этом месте он разложил груду сухих веток и толстых поленьев, а на дрова горкой положил крупные куски колчедана. Затем все это сверху было засыпано тонким слоем предварительно измельченного колчедана. Когда все приготовления были закончены, подожгли дрова, которые в свою очередь воспламенили колчедан, потому что он содержал в себе горючее вещества – уголь и серу. Как только огонь начал пробиваться наверх, добавили еще толстый слой мелкой столченного колчедана, а сверху огромную кучу прикрыли землей и травой, оставив несколько отдушен для тяги, как это делают угольщики при обжигании штабеля дров, чтобы превратить их в уголь. Теперь оставалось только дождаться результата химической реакции. Дней через 10 инженер будет иметь железный купорос и серно алюминий. Эти вещества отлично растворяются в воде, тогда как кремнезем, уголь и зола в воде нерастворимы. Пока совершался этот химический процесс, Сайрес Смит занялся другими делами. Все усердно и даже с азартом ему помогали. Наб и Пенкроф сняли жир с дюгоня и сложили его в большие глиняные кувшины. Из этого жира надо было выделить один из входящих в его состав элементов, а именно глицерин. Чтобы извлечь глицерин, достаточно было обработать жир содой или известью. Оба эти вещества, действуя на жир, образуют мыло и отделяют от него глицерин. Именно глицерин и нужен был инженеру для того, чтобы иметь возможность изготовить взрывчатое вещество посильнее обыкновенного пороха. В извести недостатка не было, но при обработке мыла известью Получается так называемое известковое мыло, нерастворимое в обыкновенной воде, а следовательно бесполезное для колонистов. Наоборот, жир, обработанный содой, дает хорошо известное всем мыло, растворимое в холодной воде. Поэтому Сайрос Смит, как человек практичный, предпочел добыть соду. Это было нетрудно, так как на берегу в изобилии попадались морские водоросли с большим содержанием соды, выброшенные на землю приливами. Химики, как называл теперь себя и своих товарищей пенкров набрали большое количество этих растений, просушили их на солнце, а затем сожгли в ямах на открытом воздухе. Горение водорослей поддерживалось в течение нескольких дней, пока вся зола не расплавилась от жара. Когда, наконец, огонь потушили, в ямах оказалась плотная сероватая масса, Известное под названием натуральной соды. Получив соду, инженер стал обрабатывать ею жир и в результате получил, во-первых, необходимое для них растворимое мыло, а во-вторых, нейтральное вещество – глицерин. Но это было еще не все. Смиту был необходим еще азотно-кислый патаж, который часто называют селитрой. Он мог бы получить это вещество – Обрабатывая азотной кислотой углекислый патаж или углекалиевую соль, которую очень легко извлечь из растительной золы. Но азотной кислоты у него не было, и как раз ее он хотел в конце концов добыть. Получился заколдованный круг. К счастью, ему на помощь пришла сама природа. Залежи селитры, в которой инженер так нуждался, Герберт нашел на северной стороне острова у подножия горы Франклина и ее требовалось лишь очистить. Все эти работы продолжались дней 8 и закончились раньше, чем завершилось превращение сернистого колчедана в железный купорос. В оставшиеся дни колонисты успели изготовить несколько тиглей из огнеупорной глины, обжечь их и сложить печь особого устройства из огнеупорного кирпича для перегонки железного купороса при высокой температуре. Обжиг тиглей и устройства печи были закончены к 18 мая, почти одновременно с окончанием химического превращения колчедана. Гидеон Спилет, Герберт, Нап и Пенкроф под опытным руководством инженера стали ловкими и умелыми работниками. Впрочем, известно, что необходимость – лучший учитель, которого к тому же все прекрасно слушаются. Когда куча колчедана окончательно разложилась под действием высокой температуры, Землю сняли, а получившиеся вещества – железный купорос, серно алюминий, кремнезем, остатки угля и даже золу тщательно подобрали и сложили в большие глиняные тазы с водой. Затем Сайрос Смит хорошо размешал всю эту смесь, дал ей отстояться, потом осторожно слил воду и получился прозрачный раствор, содержащий железный купорос и серно-кислый алюминий. Все остальные вещества, как нерастворимые, в твердом состоянии осели на дно, потому что были гораздо тяжелее воды. Раствор немного прокипятили на небольшом огне, и когда он частично испарился, на дне и стенках сосуда образовались кристаллики железного купороса. Затем оставшийся раствор, содержавший алюминий, осторожно слили в другой сосуд. Наконец, Сайрос Смит имел в своем распоряжении довольно большое количество кристаллов железного купороса и мог извлечь из него серную кислоту. При получении серной кислоты промышленным путем требуются различные дорогостоящие аппараты. Строится специально предназначенное для них здание, приобретаются специальные приборы, платиновые тигли, камеры, в которых происходит преобразование, изнутри покрываются свинцом, который не поддается разрушительному действию кислот. У инженера не было ничего подобного, но он знал, что в некоторых местах, в частности в Богемии, серную кислоту изготовляют более простым способом, причем она получается даже более концентрированной. Таким именно простым способом получается дымящаяся серная кислота, известная под названием Нордгаузенской или Олеума. Для того, чтобы получить серную кислоту, Смит должен был провести еще одну операцию. Подвергнуть действию высокой температуры в герметически закрытом сосуде кристаллы сернокислого железа или железного купороса, чтобы серная кислота выделилась в виде паров. Сгустившись, эти пары превратятся в серную кислоту. Для прокаливания сернокислого железа и понадобились огнеупорные тигли в которые положили кристаллы, затем герметически закупорили крышками и поставили в печь, где поддерживалась очень высокая температура для перегонки. Операция и на этот раз удалась. И 20 мая, через 12 дней после начала работ, инженер имел уже довольно большое количество серной кислоты, которую он рассчитывал применять довольно часто. Но зачем ему была нужна серная кислота? Ответ простой для того, чтобы получить азотную кислоту. Сделать это оказалось легко, потому что селитра под действием серной кислоты дает ни что иное, как азотную кислоту путем простой перегонки. Но как инженер хотел использовать азотную кислоту? Этого товарищи инженера не знали, потому что он не открыл им до конца свои планы. Между тем инженер приближался к своей цели. Оставалась только одна химическая операция, и он будет иметь продукт, который потребовал столько труда для своего изготовления. Полученную азотную кислоту Смит смешал в известной пропорции с глицерином, предварительно сконцентрированным, то есть сгущенным посредством выпаривания на водяной бане, и получил, не применяя никаких охлаждающих смесей, несколько пинт маслянистой желтоватой жидкости. Последнюю операцию Сайрос Смит проделал один, на довольно большом расстоянии от гротов, потому что мог произойти взрыв с весьма серьезными последствиями. Когда все было закончено, он принес своим товарищам небольшой сосуд, наполненный маслянистой жидкостью, и кратко сказал «Вот вам нитроглицерин». «Это и в самом деле был нитроглицерин» взрывчатая сила которого, по крайней мере, в 10 раз больше силы обыкновенного пороха, и который со времени своего открытия был уже главным виновником стольких несчастий. Впрочем, с тех пор, как нашли способ превращать его в динамит, смешивая с каким-нибудь твердым пористым веществом, глиной или сахаром, способным удержать опасную жидкость, им стало можно пользоваться с гораздо меньшим риском. Но динамит еще не был известен в то время, когда колонисты жили на острове Линкольна. «Неужели эта водичка взорвет наши скалы?» спросил Пенкроф, недоверчиво качая головой. «Да, мой друг», — ответил инженер. «Кроме того, этот нитроглицерин произведет большой эффект, потому что твердый гранит окажет большое сопротивление взрыву». «А когда мы это увидим, мистер Сайрос?» «Завтра, как только просверлим отверстие для заряда». На следующий день, 21 мая, на рассвете, минеры направились на западный берег озера Гранта, находившийся всего в 500 шагах от морского побережья. В этом месте плато было ниже уровня воды в озере, которую сдерживал только один гранитный утес. Если взорвать этот гранитный гребень, вода устремится в отверстие, потечет по наклонной поверхности плато и низвергнется на песчаное побережье. В результате уровень воды в озере заметно понизится и обнажится отверстие водостока, чего, собственно, и добивался инженер. Итак, необходимо было разрушить гранитную преграду. Под руководством инженера Пенкроф, ловко и энергично действуя киркой, усердно принялся долбить верхний слой гранита. Отверстие, которое нужно было пробить в граните, должно было начинаться на горизонтальной грани стены и углубляться в косом направлении, чтобы подкоп шел значительно ниже уровня воды в озере Гранта. При этом условие сила взрыва, обрушив скалу, откроет в воде широкий выход наружу, и она водопадом хлынет вниз по стене. Работа оказалась трудной и медленной. Инженер, в надежде произвести взрыв страшной силы и сразу добиться желаемого результата, предполагал заложить не менее 10 литров нитроглицерина. И Пенкрофт, и сменявший его НАП, работали так усердно, что к 4 часам дня подкоп был готов. Теперь следовало найти способ воспламенения взрывчатого вещества. Обычно нитроглицерин поджигают с помощью так называемой затравки из гремучего пороха, детонация которого при поджоге вызывает взрыв нитроглицерина. Дело в том, что для взрыва нитроглицерину необходим толчок, иначе он просто сгорает, не взрываясь. Сайрес Смит, конечно, мог приготовить затравку. Вместо пороха, не имея гремучей кислой соли, он без труда изготовил бы заменяющее его вещество, сходное с гремучей хлопчатой бумагой или пироксилином, потому что у него была азотная кислота. Надо было только зарядить этим веществом патрон, положить его в нитроглицерин и поджечь фитиль, что и вызовет взрыв. Но инженер, кроме того, знал, что нитроглицерин обладает еще свойством взрываться от детонации. Поэтому он решил использовать это свойство, готовый в случае неудачи применить какой-нибудь другой способ. И в самом деле, удара молотком по нескольким каплям нитроглицерина, разлитого на твердой поверхности, достаточно, чтобы вызвать взрыв но это было очень рискованно для того, кто наносит этот удар. Если бы и нашелся желающий провести такой эксперимент, то его ждала бы неминуемая гибель. Сайрес Смит придумал поставить над отверстием подкопа треножник и подвесить к нему на толстой веревке из растительных волокон тяжелую железную болванку. Затем он взял другую такую же веревку, предварительно пропитанную серой, и одним концом привязал ее к середине первой веревки, а саму веревку с помощью подставок и колышков разложил по земле так, что ее свободный конец находился в нескольких футах от края подкопа. Если поджечь свободный конец второй веревки, она будет медленно гореть до тех пор, пока не догорит до места соединения с первой веревкой. Первая веревка, в свою очередь, загорится и разорвется, А железная болванка при этом, конечно, всей массой упадет в нитроглицерин и вызовет взрыв. Наконец, все приготовления были окончены. Треножник с подвешенной к нему железной болванкой стоял над подкопом, и серная веревка готова была загореться каждую минуту. Инженер приказал своим товарищам отойти подальше, налил в отверстие до самых краев нитроглицерин и, кроме того, побрызгал этой жидкостью железную болванку. После этого Сайрос Смит поджег свободный конец веревки, пропитанной серой, и вернулся к своим товарищам. Все вместе они побежали в гроты. Веревка должна была гореть 25 минут. Действительно, ровно через 25 минут раздался сильный взрыв. Колонисты не могли даже представить себе ничего подобного в первую минуту им показалось что это дрожит и рушится весь остров множество камней с снопом как ракеты полетели в воздух как при извержении вулкана сотрясение воздуха было настолько сильным что стены гротов закачались как при землетрясении колонисты не смогли удержаться на ногах и попадали на землю хотя находились более чем в двух милях от места взрыва когда прошла Первая минута оцепенения, инженер, а за ним и все остальные, вскочили на ноги, взобрались на плато и побежали к месту взрыва. Троекратное «Ура!» сорвалось с их уст. В гранитной стене зияла широкая брешь. В образовавшееся отверстие широким потоком стремилась вода, бурля и пенясь, она бежала по гладкой поверхности плато, а затем не низвергалась вниз с высоты трехсот футов. Глава 18. Пенкроф ни в чем уже не сомневается. Старый водосток. Подземный ход. Исчезновение топа. Центральная пещера. Подземный колодец. Тайна. Пенкроф работает киркой. Возвращение. Проект Сайреса Смита удался но он не любил громко торжествовать победу и, словно ничего особенного не случилось, молча смотрел на дело рук своих, плотно сжав губы. Герберт ликовал и громко выражал свой восторг. Наб прыгал от радости, а Пенкроф, стоя на одном месте, качал головой и в бормотал про себя. «Нечего сказать! Молодец наш инженер!» Нитроглицерин совершил чудеса. Все подвиги Геркулеса – ничто по сравнению с могущественной силой этой маслянистой жидкости. Пролом в гребне плато был так велик, что количество воды, выливавшейся через новый сток, или, как назвал его инженер, отводный канал, было по крайней мере в три раза больше того, которое выливалось из озера по старому водостоку. Вследствие этого уровень воды в озере вскоре должен был понизиться не меньше, чем на 2 фута. Колонисты вернулись в гроты, и, захватив с собой кирки, копья с железными наконечниками, веревки, огниво и труд, снова направились к месту взрыва. Топ на этот раз сопровождал их. По дороге Пенкроф не мог сдержаться, чтобы не сказать инженеру. — Знаете что, мистер Сайрес, мне кажется, что этой прелестной жидкостью, которую вы так удачно составили, можно было взорвать весь наш остров. «Без всякого сомнения. И не только наш остров, а целый континент и даже весь земной шар», — ответил Смит. «Весь вопрос только в количестве». «А нельзя ли употреблять этот нитроглицерин вместо пороха для огнестрельного оружия?» — спросил моряк. «Нет, Пенкроф, потому что нитроглицерин обладает слишком большой разрушительной силой и разорвет даже самые лучшие оружейные стволы. Но мы можем приготовить так называемую гремучую бумагу» или даже обыкновенный порох, потому что у нас есть азотная кислота, селитра, сера и уголь. К несчастью, у нас нет самого главного — ружей. «О, мистер Сайрес!» — возразил, не унимаясь моряк. «Если бы вы только захотели...» Пенкрофт, по-видимому, окончательно вычеркнул слово «невозможное» из лексикона колонистов «Острова Линкольна». Взобравшись на плато дальнего вида, Колонисты тотчас же направились к той части озера, где находилось отверстие прежнего водостока. Подводный тоннель, должно быть, уже обнажился и теперь стал доступен для исследования. Вскоре островитяне подошли к озеру и сразу убедились, что их труды не пропали даром и что они достигли желаемого результата. В гранитном береге озера, немного выше уровня воды, зияло отверстие тоннеля, на поиске которого они потратили так много времени. Узкий выступ, образовавший нечто вроде бордюра вокруг отверстия, позволял без особого труда проникнуть в тоннель. Ширина отверстия была около 20 футов, но высота его не превышала 2 футов. По своему виду, оно очень напоминало верхнее отверстие водосточной трубы на мостовой, у края тротуара. Проникнуть в такой проем – было невозможно даже ползком, но НАП и Пенкроф вооружились кирками и примерно через час настолько увеличили высоту входного отверстия, что колонисты могли пройти в него, немного согнувшись. После этого инженер подошел к отверстию и стал внимательно исследовать внутренность тоннеля. Он установил, что тоннель шел к низу довольно отлого, под уклоном 30-35 градусов. Значит, тоннель, по крайней мере, в верхней части, вполне доступен для исследования. А если спуск идет также от Лога и дальше, то колонисты могут спуститься по тоннелю до самого моря. А если при этом окажется, что внутри этого гранитного массива существует пещера или глубокая впадина, то инженер обязательно исследует эту пещеру и решит, можно ли будет ее использовать. Ну, мистер Сайрес, чего мы ждем? — спросил моряк, которому не терпелось поскорее войти в узкий проход. — Посмотрите-ка, топ нас уже опередил и осматривает тоннель. — Хорошо, сейчас, — ответил инженер. — Надо запастись факелами, чтобы не бродить в потемках. — нап ступай, нарежь нам смолистых веток. Наб с Гербертом бросились на берег, поросший соснами и другими хвойными деревьями, исполнять приказ и через несколько минут уже вернулись с охапками веток. Все вместе стали придавать этим веткам вид факелов, затем высекли огонь, зажгли факелы, и с Сайросом Смитом во главе углубились в темный тоннель, по которому еще недавно бежала вода из озера. По мере того, как исследователи двигались вперед, диаметр тоннеля, вопреки предположениям, постепенно увеличивался. И уже через несколько десятков шагов колонисты смогли выпрямиться во весь рост и идти, подняв факелы, высоко над головой. За много столетий вода смыла и сгладила все шероховатости, все неровности, стены и пол были гладкими и скользкими, как хорошо натертый воском паркет. И колонисты скользили, как конькобежцы на льду. Упасть на наклонно-скользкой поверхности, еще не успевшей просохнуть, было очень легко. Чтобы не случилось ничего подобного, колонисты привязали себя друг к другу веревкой, по примеру путешественников в горах, где падение одинокого путника очень часто грозит ему свержением в бездонную пропасть. К счастью, пол тоннеля не везде был ровным и гладким. Местами попадались выступы вроде настоящих ступеней, и это значительно облегчало спуск. Капли воды, покрывающие стены тоннеля, сверкали, и переливались при свете факелов. Инженер внимательно рассматривал черный гранит и не заметил в нем никаких признаков слоистости или трещин. Гранитная масса представляла собой одно целое и казалась отшлифованной. По-видимому, тоннель был такого же древнего происхождения, как остров, а не возник постепенно под напором озерной воды. Это Плутон, а не Нептун создал его и местами на стенах еще были заметны следы работы вулканических сил, до сих пор не уничтоженные водой. Колонисты спускались очень медленно. Не без волнения углублялись они все дальше в недра массива, где до них никогда не бывали человеческие существа. Они шли молча, занятые своими мыслями. Кто знает, может быть, дальше из какой-нибудь внутренней впадины, сообщающейся с морем... На них набросится гигантский осьминог или какое-нибудь другое страшное головоногое, устроившее там свою квартиру. Поэтому двигаться вперед надо было осторожно, чтобы опасность не застигла их врасплох. Впрочем, во главе исследователей шел топ, на замечательное чутье которого можно было положиться. В случае опасности верный пес поднял бы тревогу. Спустившись футов на сто по довольно извилистой дороге, Сайрос Смит, шедший впереди, остановился. К нему тотчас же подошли остальные колонисты. В том месте тоннель расширялся и образовал нечто вроде небольшой пещеры. Сверху на них падали капли воды, но это были просто последние остатки потока, который так долго бурлил в этом канале. Верхние своды пещеры, как и стены, не имели трещин а воздух в пещере хотя и влажный был очень свежим и в пещере дышалось легко ну что же дорогой сайрос заговорил гидеон спилет эта пещера так хорошо изолирована что посторонним было бы трудно проникнуть в нее но к сожалению жить в ней невозможно почему спросил моряк потому что во первых она слишком мала а во вторых здесь очень темно а разве «Мы не сможем, если понадобится, увеличить пещеру до нужных нам размеров. Кто нам запретит пробить в стене окно?» горячо возразил Пенкроф, которому теперь все препятствия казались устранимыми. «Пойдем дальше», — сказал Сайрес Смит, — «и продолжим осмотр. Может быть, мы еще найдем как раз то, что нам нужно, и не надо будет ни расширять пещеру, ни пробивать окна в граните». «Мы и прошли-то всего лишь третью часть пути», — заметил Герберт. «Да, около трети», — подтвердил Смит. «Мы опустились всего футов на сто ниже отверстия тоннеля. Возможно, что еще сотни футов ниже». «А где топ?» — спросил вдруг Наб, перебивая своего хозяина. Колонисты осветили факелами все углы пещеры, но собаки нигде не было. «Он, наверное, побежал вперед», — сказал Пенкроф. «Идемте в таком случае за ним», — проговорил Сайрес Смит. Колонисты снова тронулись в путь, соблюдая все предосторожности. Инженер внимательно следил за всеми отклонениями тоннеля от прямой линии и, несмотря на множество поворотов, довольно ясно представлял себе геометрический план водостока, направленного к морю. Колонисты спустились еще футов на 50, как вдруг их внимание было привлечено отдаленными звуками, доносившимися из глубины массива. Все тотчас остановились и стали прислушиваться. Звуки были отчетливыми и такими громкими, словно сам тоннель выполнял роль рупора. «Это лает топ!» — воскликнул Герберт. «Да», — подтвердил Пенкроф, — «что-то он лает очень сердито». «Во всяком случае, у нас есть оружие», — сказал Сайрес Смит. «Держитесь все вместе и вперед!» «Становится все интереснее и интереснее», — прошептал Гидеон Спилет на ухо Пенкрофу, ответившему утвердительно кивком головы. Сайра Смит и его товарищи бросились на помощь Топу. Лай собаки слышался все громче. Разозленное животное просто захлебывалось от ярости. Может быть, он напал на какое-нибудь чудовище и, не обращая внимания на его силу, вступил в неравный бой? Странное поведение Топа до такой степени разожгло любопытство колонистов, что они забыли все мудрые советы о необходимости соблюдать осторожность. Впрочем, первым забыл об опасности сам Сайрес Смит. Колонисты уже быстро спускались, вернее, скользили по наклонному полу тоннеля, и через несколько минут на 60 футов ниже увидели топа. В этом месте проход примыкал к обширно великолепной пещере. Топ яростно лая метался во все стороны. Пенкроф и Нап Размахивая факелами, старались осветить все углы пещеры. Сайра Смит, Спилет и Герберт с оружием в руках приготовились встретить нападение. Огромная пещера была пуста. Колонисты обошли ее во всех направлениях и не увидели не только никакого животного, но и следов недавнего пребывания живого существа. А между тем Топ продолжал неистово лаять. Ни ласки, ни угрозы, не могли его успокоить. «Где-то здесь должно быть отверстие, через которое вода из озера уходила в море», сказал инженер. «В самом деле», — воскликнул Пенкроф, «надо быть осторожнее, а не то провалимся в какую-нибудь дыру». «Топ, ищи!» — крикнул Сайрас Смит. Собака, повинуясь приказу хозяина, побежала на противоположный конец пещеры и там залаяла еще громче. Колонисты направились в ту сторону, и при колеблющемся свете факелов увидели широкое отверстие колодца. В этот колодец и сливалась вода, бежавшая по тоннелю. Спуститься в этот колодец было совершенно невозможно, потому что стенки его шли отвесно, причем неизвестно на какую глубину. Колонисты попробовали осветить колодец, наклонив над отверстием факелы, но ничего не увидели. Дна колодца не было видно. Смит оторвал горящую ветку и бросил ее вниз. Ярко пылавшая смолистая ветка, еще больше разгоревшаяся от быстрого падения в пропасть, на мгновение осветила мрачную внутренность колодца, но дна его все-таки не удалось увидеть. Затем вдруг пламя погасло с легким треском. Ветка достигла поверхности воды, то есть уровня моря. Инженер по продолжительности падения ветки определил глубину колодца. По его расчету, она оказалась равна примерно 90 футам. Таким образом, пещера находилась на высоте 90 футов над уровнем моря. «Вот наше жилище», — сказал Сайрес Смит. «Но ведь оно кем-то занято, Сайрас, возразил Гедеон Спилет, считая необходимым напомнить об этом инженеру. «Ну и что?» «Какое нам дело до того, кто жил в этой пещере раньше?» — ответил Сайрас Смит. «Тот, кто жил здесь, убежал и без боя уступил нам место». «Само собой», — вмешался моряк. «А я, признаюсь вам, очень жалею, что не мог быть на месте топа четверть часа тому назад. Ведь не без причины он так свирепо лаял». Сайрос Смит задумчиво посмотрел на свою собаку, и если бы кто-нибудь из колонистов подошел в эту минуту к инженеру поближе, он услышал бы, как тот почти шепотом произнес следующие слова. «Да и мне кажется, что Топ знает больше нашего, и если бы умел говорить, мог бы рассказать много интересного». Колонисты могли считать свое желание полностью исполненным. Мечты сменялись действительностью. Случай и чудесная проницательность инженера предоставили им то, в чем они в данный момент нуждались. Теперь они имели в своем распоряжении громадную пещеру, точные размеры которой они не могли еще определить при неверном свете факелов. Во всяком случае, пещера была настолько велика, что ее без труда можно было разделить кирпичными стенами на несколько комнат, и если ее нельзя было превратить в отдельный дом, зато можно было использовать как очень удобную большую квартиру. Вода из нее вытекла, и нового наводнения бояться было нечего. Место было свободно. Однако сначала колонисты должны были, во-первых, придумать способ освещения этой пещеры, а во-вторых, облегчить доступ в нее или же устроить новый вход. Верхнее освещение устроить было нельзя, потому что потолком являлась гранитная глыба в несколько десятков, если не сотен футов толщиной, но можно было попытаться пробить переднюю стенку пещеры, обращенную к морю. Сайрос Смит, успевший во время спуска довольно точно определить наклон, а следовательно и длину водостока, предполагал, и не без основания, что передняя часть стены не должна быть очень толстой. Если удастся пробить ее, то свет будет проникать в пещеру. Кроме того, это же отверстие можно было бы использовать вместо дверей. А может быть, будет нетрудно пробить даже несколько окон и дверь и пристроить снаружи лестницу. Сайрес Смит поделился своими мыслями с товарищами. Все с восторгом приняли этот проект. «В таком случае, мистер Сайрес, примемся за работу!» — предложил нетерпеливый Пенкроф. «Я захватил с собой кирку, и если только стена не очень толстая, сумею пробить окно. Где нужно долбить?» «Здесь» ответил инженер, указывая рукой матросу на довольно значительное углубление в толще стены. Пенкроф взмахнул киркой, и удары посыпались один за другим. Целых полчаса при свете факелов он отбивал куски гранита, засыпая пол мелким щебнем. Наконец он остановился и сказал, что устал. Его сменил Наб, а после Наба за кирку взялся Гедеон Спилет. Работа продолжалась уже два часа. Отверстие все еще не было сделано. Может быть, стена здесь гораздо толще, чем они думали? Вдруг при последнем ударе кирка, пробив стену, вырвалась из рук спилета и, проскочив в отверстие, вылетела наружу. «Ура! Ура!» — в восторге закричал Пенкроф. В этом месте стена была всего в три фута толщиной. Сайрес Смит приложил глаз к отверстию, находившемуся в 80 футах над землей. Прямо перед собой он увидел край берега, канал, остров спасения, а за ним необозримый океан. Как немало было пробитое отверстие, его все-таки было вполне достаточно, чтобы в ту же минуту устранить потребность в факелах. Пробитое отверстие имело форму воронки, обращенной широким концом внутрь пещеры. И поэтому свет, проникая снаружи, расходился лучами, как свет от фонаря с рефлектором. Благодаря этому вся пещера была залита волнами дневного света, которые освещали даже самые укромные уголки. Левая половина пещеры имела не более 30 футов в высоту и столько же в ширину при длине в 100 футов. Зато правая половина просто поражала своими грандиозными размерами. Ее своды смыкались на высоте, не менее 80 футов. В некоторых местах их поддерживали беспорядочно расставленные гранитные столбы. Не придерживаясь какого-нибудь одного стиля, как это делают архитекторы, сооружая здания, природа капризна и в то же время очень удачно смешала здесь все элементы византийской, романской и готической архитектуры. Своды пещеры то низко опускались, опираясь на колонны, то арками уходили в недосягаемую высь, а оттуда, с потолка, переливаясь и сверкая, спускались стрельчатые сталактиты. Как много человеку требуется труда и знаний, и для чего? Для того, чтобы построить слабое подобие того, что природа способна создать без всякого плана или чертежа. Колонисты в восторге любовались этой сказочной альгамброй, найденной ими там, где они рассчитывали найти всего лишь небольшую пещеру. Наб даже снял шапку. Он чувствовал себя здесь, как в храме. Даже Сайра Смит не смог сохранить обычное хладнокровие и громко выражал свое восхищение. Более пылкие кричали «Ура!», которая подхватывала эхо и разносила по подземным галереям. «Друзья мои!» — воскликнул Сайра Смит. Мы впустим яркий свет в этот грот и устроим на левой половине спальни, кладовые и кухню, а на правой половине сделаем кабинет, роскошную гостиную и музей. А как мы назовем эту пещеру? спросил Герберт. Гранитный дворец, ответил Смит. Всем очень понравилось это название, и они громкими криками ⁇ ура ⁇ ответили на это предложение. Между тем факелы почти догорели. А так как для того, чтобы вернуться в гроты, надо было сначала подняться вверх по тоннелю и выйти на вершину плато, то колонисты решили все работы по обустройству нового помещения отложить на следующий день. Перед уходом Сайрес Смит еще раз наклонился над мрачным отвесным колодцем, который вел к морю, и внимательно прислушался. Из глубины колодца не доносилось ни малейшего звука. Не слышно было даже плеска воды. Инженер бросил в колодец еще одну зажженную ветку. Стенки колодца на минуту осветились, но и на этот раз не удалось заметить ничего подозрительного. Если какое-нибудь морское чудовище и было застигнуто врасплох с падом воды, то теперь оно, наверное, успело уплыть в открытое море по подземному ходу, который тянулся под морским берегом. Между тем инженер продолжал неподвижно стоять, наклонившись над колодцем, напрягая слух и не произнося ни слова. Пенкрофт подошел к нему и, дотронувшись до его руки, сказал «Мистер Смит, что случилось, друг мой?» — спросил инженер, возвращаясь из страны грез на землю. «Факелы скоро погаснут». «Идем», — ответил Смит. Маленький отряд вышел из пещеры и начал подниматься по темному тоннелю. Топ замыкал шествие, продолжая ворчать. Подъем оказался довольно трудным. Колонисты даже сделали короткую остановку в верхней небольшой пещере, служившей своего рода площадкой на середине этой длинной гранитной лестницы. Отдохнув, они продолжили подъем. Вскоре воздух стал заметно свежее. Капли воды уже не сверкали на стенах, они успели высохнуть и испариться. Факелы догорали, а факел Наба погас совсем, и надо было поторопиться, чтобы не оказаться в полном мраке. Наконец, часов около четырех, как раз в ту минуту, когда в руках у моряка догорел последний факел, Сайрес Смит и его товарищи вышли из тоннеля. Глава девятнадцатая. Проект Сайреса Смита. Фасад гранитного дворца. Веревочная лестница, мечты Пенкрофа, ароматические травы, крольчатник, водопровод для нового жилища, вид из окон гранитного дворца.